Глава 29. Амалия даю волю слезам, лежу, укрывшись от любопытных глаз в салоне авто. Сразу обозначаю Жанне то, что сейчас мне лучше не доставать вопросами. И она, насупившись, переключает всё своё внимание на дорогу. Гадкий, мерзкий кровосос. Ну как он только посмел предлагать мне такое, когда от самого за километр разит сексом с другими женщинами. Адже подлец. просто бесчувственный холодный монстр. А я тоже, хорошо, чуть не поддалась на эти ласковые речи змея-искусителя. Его прикосновение было так приятно ощущать, так приятно, что даже сейчас удовиться хочется от боли в груди. Холодному вампирскому сердцу не дано понять, что значит любить. Этот мужчина никогда не сможет дать мне то, чего я росно желает моя душа и трепещно жаждит сердце. никогда. Подъехал к воротам чёрного особняка, немного забывая о вампире, потому что замечаю стоящий неподалёку автомобиль с логотипом департамента. Внутри начинает разгораться беспокойство за маму. И я не дожидаясь, пока жанна припаркуется на территории, выскакиваю из машины и несусь внутрь дома. Насколько мне известно, без особых на то причин Работники совета ненавишают Ковин, а проверка послана Михаилом закончилась. Влетаю в гостиную и два не сталкивающегося альбом с Анной, домоправительницы. Женщина живёт на территорию Ковина уже очень давно и прекрасно знает свои обязанности. Говорят, в своё время она была очень дружна с Винерой, пока та ещё не грезила порабощением всего мира. Что происходит? Звонно спрашиваю Ванны, когда-то заботливо забирает из моих рук верхнюю одежду. Михаил с Дарьей сейчас в кабинете. Отвечает вполне спокойно, и я немного расслабляюсь. Медведь приехал пару часов назад. Я звонила тебе, но номер был недоступен. Даша взяла ответственность на себя и впустила мужчину на нашу территорию. Наверное, в этот момент я как раз общалась с Дарьей. Хорошо, спасибо. Сделай, пожалуйста, кофе. А я пойду узнаю, что привело к нам самого начальника департамента. Улыбаясь Анне и направляясь быстрым шагом в кабинет. Мама неоднократно говорила, что Михаил хороший начальник, и достойный обратень. Но теперь дарение работает на совет, и отношение мужчины могло резко поменяться из-за меня. Распахивая двери, решив, что ни к чему стучаться, ведь это же всё-таки мой кабинет, и вхожу в помещение, в котором помимо привычного мне цветочно-травяного запаха, теперь присутствует ещё и лёгкий аромат малины созревшей в войном лесу. Ами, немного испуганно выдыхает Даша и старается отвернуться, чтобы спрятать от меня своё заплаканное лицо. Здравствуй, Амалия. Басит Михаил и поднимается на ноги. показывая свою воспитанность, до которой мне сейчас вообще нет никакого дела. Мам, что случилось? Полностью игнорирую её, оборачиваю и подхожу к маме. Видеть слёзы матери очень больно. Она страдает, и эти ощущения я чувствую сейчас внутри себя, что заставляет магию бунтовать внутри. Тёмная сила, которая притаилась где-то глубоко, подаёт признаки жизни. и требуют наказать обидчика. Я как могу борюсь с этим желанием, потому что нельзя наказывать кого-то без доказательства вины. Амалия всхлипывает, белая ведьма утыкается альбомом мне в грудь, а я растерянно обнимаю женщину за плечи, не зная, как помочь. Зачем вы приехали? Что сказали ей? Сжимая костятисто стиснутые зубы, с ужасом замечая, как кончики моих волос становятся темнее, Магия гримуара. Она пытается взять надо мной верх. Успокойся, Амалия. Я приехал, чтобы отдать тебе подписанное всеми старейшинами разрешение на открытие магазина, и Михаил запинается, а мама уже начинает рыдать в голос. И нетерпеливо спрашиваю, и пальцы начинают подрагивать от ярости. Хочется хорошенько проучить этого оборотня, показать, кто тут на самом деле хозяйка. Хочется усадить всех невосприимчивых меня всерьёз на колени. Мила, успокойся. Ты справишься. Ты сильная и очень добрая девушка. Голос матери доносится будто через толщу воды, но я всё же в состоянии уловить смысл сказанного. Да, мама права. Нет причин для подобного поведения. Нужно успокоиться и всё-таки возобновить медитацию. Что-то заставило тёмную магию всклохнуться внутри, и теперь она норовит выползти из меня наружу, что, конечно, ничем хорошим не закончится ни для меня, ни для окружающих. Прости. Я просто увидела, как ты плачешь, и очень за тебя испугалась. Шепчударя на ухо, затем отстраняюсь от неё и перевожу виноватый взгляд на Михаила. Мужчина внешне выглядит как каменная глыба, Но по глазам понятно, что он растерян и, возможно, даже слегка напуган. Я приехал потому, что лично хотел сообщить вам о том, что сегодня рано утром в своей магической камере скончалась Эвенира. Говорит оборотень и мама снова шмыгает носом. Как это скончалось? Бармачу растеряна и опираясь о край стола, чтобы удержать равновесие. Она же была приговорена к вечным мукам и не могла умереть. Новости смерти той, которую я никогда не видела и слышала о ней лишь плохое, выбивают меня из колеи. Я, несмотря на прошлое, испытываю к Авинере тёплое чувство и считаю её родной по крови. Да, мне было нелегково принимать то, что каждую секунду в камере бабушка невыносимо страдала и мучилась от боли. Но тот факт, что она жива, успокаивал меня. А теперь Мы сейчас выясняем все обстоятельства. Магический отдел пытается понять, что могло способствовать нарушению правильной работы заклинаний. Объясняет Михаил, но при этом нахмурив брови, смотрит не на меня, а на маму, от чего та за секунду становится пугающе бледной. Миш, я теперь я теперь ты бормочет Дарья: "Я понимаю, что эти двое что-то скрывают от меня, что-то очень серьёзное и бесспорно плохое. Даш, во-первых, не вздумай винить себя за смерть Эвины. А во-вторых, я лично слежу за расследованием, и за тем, какая именно информация отправляется в совет, поэтому волноваться пока не о чем. Я не хочу, чтобы ты так рисковал ради меня, Михаил. Это может стоить тебе не только должности, но и жизни". Я ведь никогда себе этого не прощу. Взвизгивает мама, и это её тело начинает исходить еле заметное белое свечение. Такое я уже видела однажды. А значит, белая ведьма в ярости. Только на этот раз женщина злится не на меня, а на саму себя. Может быть, мне кто-то объяснит, что вообще происходит? Вы спорите на моей территории, и я обязана знать причину. Рявкая углядя то на Михаила, то на Дарью, и те поджимает губы, видимо, не желая делиться со мной информацией. Со смертью Авениры я разберусь, и для этого мне твоего разрешения не нужно. Рявкая тут обратень указывая пальцем на маму, а затем переводит взгляд шоколадноглазный на меня. За последнюю неделю в департамент поступила куча жалоб и доносов на незаконную деятельность ведьм в городе. Что? хорошо, она вылупляю глаза, услышав подобное. Есть свидетели и даже пострадавшие. Если подобное не прекратится, я буду вынужден поставить совет в известность. Но это неправда. Сёстры Ковина не нарушают законы. Никто из Ковина не использует магию за пределами нашей территории. Уверенно заявляю и складываю руки на груди, глядя Михаилу прямо в глаза. Не скрывать нечего. Ну, Почти ничего. Амалия, ты, видимо, до конца не понимаешь, что происходит. Выдыхает и устало потирает пальцами виски. Нет, не понимаю, объясните. Тебе знакома Аксёнова Ирина Григорьевна, она же Евгения. Спрашивает и прищуривает свои медвежьи глаза, будто пытается прочитать мои мысли. Это, конечно, совершенно ни к чему, потому что я не собираюсь ему врать. Нет, Твёрдо заявляю, и мама, поддерживая меня, тоже отрицательно качает головой. Хм, странно. А вот она утверждает обратное. Это ведьма среднего уровня, которая подторговывала в торговом центре своим лекарственным отваром и чуть не отправила на тот свет парочку людей. Если бы их вовремя не доставили в больницу и не промыли желудок, то Стоп, постойте. Мне, конечно, безумно жаль, что так случилось. Но всё равно не понимаю, причём тут Ковин? Разве не департамент должен следить за деятельностью неинициированных ведин? Перебивая Уборотне, пребывая в шоке от подобной информации. Ковину нужны деньги, и, по словам этой женщины, именно ты дала ей разрешение на незаконную деятельность. Практически добивает меня Михаил. Миш А с каких это пор департамент тверит преступникам на слово, тем более ведьмам-одиночкам. Подаёт голос мама, пока я не могу подобрать нужные слова. Ни с каких. У неё метка принадлежности кови, но а значит за её действия отвечает верховная. Разводит руками в стороны, а я бессильно опускаюсь в кресло. Но этого просто не может быть. Бормочу еле слышно, пытаясь вспомнить хоть одну ведьму. с именем Евгения. У всех остальных также имеются метки, и эти ведьмы очень жаждут сотрудничать с департаментом, чтобы смягчить себе наказание, что, естественно, очень плохо для тебя, Амалия. И что же делать? произношу еле слышно, впервые сомневаясь в правильности своего выбора. Нет, мне не страшно за себя. Я сейчас переживаю за судьбу сестёр Ковина, мамы и тех невинных людей, которые пострадали. Уверена, что это Марк, злобно вскрикивает Дарья. А вот у меня, честно, другой кандидат на эту роль. Этот беспринципный кровосос не привык проигрывать. Он давно мечтает отомстить за своего брата и решил добраться до Дорткана через Амалию. Михаил, этого клыкастого монстра нужно арестовать немедленно, пока ведь не стало слишком поздно. Но я не уверен, что это Марк. А даже если он, то без доказательств мне нечего ему предъявить, рявкает в ответ Михаил. Вероятно, тоже давно мечтаю припрятать вампира за решётку. Спасибо за помощь, Михаил. Я разберусь с этим. Подаю голос, и мои собеседники замолкают, удивлённо глядя на меня. Извините, но я вынуждена оставить вас. Устала сегодня, хочу побыть одна. Всего доброго, Михаил. Мама, увидимся и поговорим позже. Поднимаясь на ноги и не дожидаясь ответа, выхожу из кабинета, потому что пока больше не в силах продолжать подобные разговоры. Мама уверена, что это Марк подставляет Ковин, таким образом пытаясь убрать меня с дороги, но я уверена, что это не он. Вампир слишком самоуверен, чтобы действовать так, а вот один упёртый и, как оказалось, очень жестокий демон не перед чем не остановится, чтобы сдержать своё слово. Дарткан обещала не чтожить Ковин. И кажется, я ошибалась, думая, что демон явится сюда и начнёт плеваться огнём. Не явится и не начнёт.